Третья глава. Молодая Ирландия. Когда при министерстве Каннинга антипапский фанатизм начал в образованных кругах английского населения все более и более уступать место либеральному и гуманному образу мыслей, то, казалось, наступит время, когда и католикам Ирландии придется предоставить доступ в парламент и к государственным должностям. Это было сделано посредством акта эмансипации, изданного в 1829 году. Одновременно, чтобы замолить вековое проклятие завоевательной политики, правительство старалось путем проведения дорог, орошения пустынных пространств, посредством урегулирования речных русел и тому подобное удовлетворить самым настоятельным нуждам Ирландии. В то время как выдающиеся борцы за народную свободу, вроде известного лорда-наместника Мельгрева, старались посредством учреждений воспитательных заведений вызвать в притупленных натурах ирландцев культурность и интерес к порядку и трудолюбию, и дать им образование. Посредством расширения избирательных прав стремились воспитать католическое население для оживленного участия в общественной жизни, и путем введения правильного попечения бедных по образцу Англии пытались смягчить ужасающую аграрную нужду. Однако эти попытки потерпели крушение. С одной стороны, по причине, что главный источник недовольства, церковная десятина, продолжал существовать. С другой стороны, они разбились от тупое равнодушия и леность ирландцев, которые вместо того, чтобы энергично по собственному почину работать, предпочитали бродяжничать и нищенствовать, охотнее пьянствовали и дрались, и утешали себя в виду холодного времени года, казармами рабочего дома, еще раз бились о нетерпимость англиканского духовенства об узкосердечные предрассудки высококонсервативных тори. Неудивительно, что стычки и распри постоянно разгорались с новой непримиримой резкостью. В островном государстве, чрезмерно населенном, несмотря на многочисленную эмиграцию в Америку, Объединение возрастало из года в год. В качестве источника нужды великий демагог Даниэль О'Коннелл, вступивший в парламент со свитой в сорок и более единомышленных ирландцев, указывал на церковные и политические неурядицы. Со стройной фигурой, наследник и потомок старого ирландского клана, умевший при случае блеснуть и в качестве бритера, Был человеком с крупным демагогическим талантом, с блестящим живым красноречием, полным огня и простонародной силы. Его здоровый юмор и душевное прямодушие делали его любимцем горожан и крестьян. Что народ отчасти тоже был виноват в этих условиях, этого он не признавал. Правда, ирландский церковный Биль Отменивший подати для церковных построек и заменивший десятину, ставшую невыносимой, податью, подлежащей уплате помещику, этот биль был в 1833 году принят после ужасной парламентской борьбы. Но эта зачетная уплата нисколько не удовлетворила Оконнела. Церковное имущество должно было совершенно быть отнятым у англиканства. Своим жалобам в парламенте он стремился придать вес посредством угрозы отречением от Унии. Отделение Ирландии от судебного строя и законодательства саксов. Однако страстные слова не имели никакого результата. Это раздражило О'Коннелла и укрепило в нем решимость положить основание национальной независимости. Ирландия должна была быть связана с английским престолом, самое большее при помощи личной унии. Пример счастливо произведенного отделения Бельгии от Голландии должен был найти подражателей на британской почве. При нервной возбудимости и подвижном характере ирландцев демагогу было легко поддерживать у себя на месте постоянное ображение и направлять умы и силы своего народа к одной цели. Для содействия этой цели великий агитатор устраивал монстр-митинги, в которых он разжигал национальную ненависть кельтских ирландцев против сакских притеснителей и изображал разложение унии как единственное средство для спасения несчастной страны. Грандиозное движение охватило весь народ. Вооруженные толпы бродили по Зеленому острову и разносили по поместьям богачей убийства и поджоги. Нисколько не помогло то, что Англия принесла самые крупные жертвы в ужасающей голодовке, наступившей вследствие неурожая в 1846 году. Повсеместно образовались репел в которых руководящая роль принадлежала духовенству, имевшему безусловную власть над невежественным народом. К ним принадлежали Молли Меджерис, которые проявляли свою деятельность первоначально в Западной Ирландии, а затем перенесли свое опасное занятие в Соединенные Штаты. Здесь они в 1870 году приобрели себе опасное занятие и славу тем, что совершали в мормонском штате Юта нападение с целью убийства на всех осевших там англичан. Для обороны против таких нападений последние образовали орден сыновей святого Георга. Ему удалось привлечь многочисленных членов общества убийц к суду общих судебных установлений. Коноводы искупили свои дела на виселице союз распался тогда как орден сыновей святого георга продолжает и поныне в качестве благотворительного общества весьма полезную деятельность название молли менежерис впоследствии присвоил себе тайный союз горных рабочих в пенсильвании которые тоже объединились для убийств и поджогов после того как в 1890 году несколько членов шайки было казнено, О ней больше ничего не слышно. Временное затишье в повстанческом движении наступило вследствие смерти О. который умер в Генуе в мае 1847 года во время своего путешествия в Рим. Но февральская революция кинула в легковоспламеняющуюся массу новую головню и вызвала революционное восстание. И хотя для английских войск не составило труда одолеть неорганизованные, плохо вооруженные, недисциплинированные отряды повстанцев, все же продолжительного спокойствия и упорядоченных отношений установить не удалось. Об этом позаботилась молодая Ирландия. Это революционное общество, произошедшее из репел. Ферейнов и образованная по образцу молодой Италии Мадзини, видела свою главную задачу в возбуждении умов. Тайные клубы под предводительством лиц вроде О'Брайена, Митчелла, Мифера и других, в которых высокие и рыцарские стремления были смешаны с утопиями, готовились к восстанию и добивались поддержки в Париже. Прежде чем до этого дело дошло, Главари были арестованы и приговорены к ссылке, и деятельность молодой Ирландии этим и закончилась.